«Подумаю, как это устроить», – пообещал я. «Хотя чего тут думать, мы даже живем по соседству. Можно было бы прямо сейчас». Но в этот момент, наконец, случилось долгожданное событие. К нам пришла еда. То есть сперва явился повар. Дверь, ведущая в кухню, открылась, и оттуда вышел человек, одетый в длинный кожаный сарафан. Своеобразный гибрид скабы и передника, какие в последнее время стали чрезвычайно популярны среди столичных шеф-поваров. Высокий, смуглый, зеленоглазый и такой красивый, что я даже растерялся. Зачем мне такое показывают? Как это вообще возможно? Кто допустил? Откуда внезапно взялась столь ослепительная красота? Да еще так не вовремя, когда мы сидим, никого не обижаем и хотим просто спокойно пожрать. Впрочем, вообще-то уже, наверное, не хотим. Какая может быть еда после такого зрелища? На фоне этого удивительно тонкого лица, обрамлённого копной кудрявых темных волос, кое-как собранных в узел на макушке, даже арварохцы, которые справедливо считаются самыми красивыми людьми в мире, показались бы просто обычными симпатичными ребятами. Как на его фоне выглядит все остальное человечество, включая меня, даже думать не хочу. Ну их к темным магистрам такие мрачные мысли. Тем не менее, неописуемо красивый человек пришел вовсе не с целью явить нам наше ничтожество, и даже не для того, чтобы завоевать мир одной своей улыбкой. Он принес нам миски. Просто пустые миски черт их дери. Поставив миски на стол, красавец с достоинством удалился, а несколько секунд спустя снова вернулся с огромным керамическим горшком, над которым поднимался пар. Водрузил его перед нами, приветливо улыбнулся и сказал неожиданно резким хриплым голосом «Ешьте с радостью!» Развернулся и ушел обратно, и дверь за собой закрыл. «Это был наш повар Кадзи Кайнакур», — сообщила мне леди Ларри. «Невероятно красивый человек», — сказал я почему-то шепотом. Кофа только отмахнулся, дескать, какая ерунда, а леди Ларри с энтузиазмом закивала. Кадди — редкостный красавчик, это да, мог бы жениться на главной куанкурокской ночной стражнице и жить припеваючи, она ему от всего сердца предлагала. Но кади не захотел. Ему нравится быть холостяком, жить в разных странах и заниматься чем в голову взбредет. Лет пять назад он увлекся кулинарией и быстро стал хорошим поваром. Это же из-за Кади мой брат открыл трактир в Еха, вернее, для него. — Вот оно как. — Ну да. Они старые друзья, всегда друг за друга горой. И тут вдруг Каде стало интересно научиться готовить с вашей магией. Предложил, поехали со мной в сердце мира, вместе веселей. А мы с Ди только рады были и то сказать. В детстве мечтали, как вырастим и станем путешественниками. А на деле никуда дальше Куанкуроха в жизни не уезжали. Зачем тогда вообще было взрослеть? а когда приехали и осмотрелись, решили снять дом побольше и на первом этаже открыть трактир, чтобы у Кади была хорошо оборудованная кухня. Может, еще и заработаем немного, если дело пойдет. «Вот молодцы», — веско сказал Кофа. «Пожить какое-то время в ЕХА — само по себе интересный опыт. Родись я сам в другой стране, непременно переехал бы сюда как минимум на пару дюжин лет. Просто из любопытства». И с трактиром у вас, думаю, дело пойдет. Насколько я знаю нашу публику, свет салари имеет все шансы стать популярным заведением. Еще и записываться заранее на ужин будут, чтобы без мест не остаться. Попомните мои слова. У нас ценят хорошую кухню, а у Кадди уже сейчас неплохо получается. Бери ложку, сэр Макс, потому что я тебя ждать не стану. Дружба дружбой, а суп сниму Яги каждый ест за себя». «Как, как, говорите, называется этот суп?» — спросил я после того, как распробовал. Готовил этот красавчик примерно так же, как выглядел. То есть божественно, с ног сшибательно. Даже немного слишком, на мой вкус. Я впечатлительный, мне трудно пережить столько совершенства сразу. Кофа увлеченный ел, поэтому отвечать пришлось леди Ларри. Сливочный суп с немояги. С э, чем? С немояги, поскольку рыбу-мояги, обитающую в Великом Крайнем море, в ваших краях ни за какие деньги не достать. Вход идет любая другая, лишь бы свежая. Супу это, по-моему, только на пользу. Но сохранить первоначальное название «сливочный суп с муяги» означало бы пойти на обман. А мы не так воспитаны. «Муяги, значит», — повторил я. «И, соответственно, не муяги. Ладно, надо запомнить на всю жизнь и требовать при всяком удобном случае». «При всяком удобном случае это пока только у нас», — улыбнулась леди Ларри. «И только в те дни, когда у Кади есть настроение готовить». Когда нет, его на кухне заменяем мыс Иш. А это, положа руку на сердце, совсем не то. Ну, положим, давишь не теплый ореховый салат, с дичью был вполне ничего, снисходительно заметил Кофа. Тоже мне комплимент. Куда только подевалась его галантность? Пришлось объяснять. Когда сэр Кофа говорит вполне ничего, это практически высочайшая похвала, подхватила хозяйка. Это я уже, хвала свету зримому, усвоила. Третий или какой он там по счету старший помощник королевского шеф-повара и его приятель тем временем покончили с едой. Один из них достал из кармана специальные перчатки, предназначенные для манипуляции с деньгами. Аккуратно извлек из кошелька несколько мелких монет, положил их на стол, второй громко и многословно поблагодарил хозяев за ужин, а всех присутствующих за компанию. И они ушли. «В прошлый раз эти господа спросили меня, как принято вежливо покидать трактир в Урдере. «Я объяснила, и смотрите-ка, все запомнили», — сказала леди Ларри. «Вроде бы пустяк, а мне почему-то так приятно». Она улыбнулась, снова продемонстрировав нам чудесную ямочку на левой щеке, и спросила Кофу. «Никак не могу взять в толк, почему некоторые люди надевают перчатки, прежде чем расплатиться, а другие нет». Ради нее Кофа даже от супа оторвался. Поступок для него, прямо скажем, не самый характерный. «Потому что это старинная угуланская примета. Якобы прикосновение к деньгам убивает в человеке способность любить. Примета общеизвестная, но верят в нее далеко не все и ведут себя сообразно своим убеждениям». «А вы верите?» «Да нет, конечно», — отмахнулся Кофа. «Полная ерунда, а не примета. Впрочем, я, пожалуй, догадываюсь, откуда она взялась». «Правда?» — удивился я. «Здорово. Лично у меня никаких идей». «Ну, естественно». Для этого ты недостаточно хорошо знаешь историю. Штука в том, что долгое время самыми богатыми людьми в Соединенном Королевстве были прямые потомки Киефаев, пришедших сюда с Уандука за компанию с Ульвиаром Безликим. А у этих ребят известно какой темперамент, им все на свете интересно, и любовь просто одна из великого множества занимающих их вещей, причем далеко не самое важное. К тому же им решительно все равно, кого тащить в постель, с кем попало готовы что угодно попробовать, а потом, не потрудившись договориться о новой встрече, бежать дальше. В жизни еще столько увлекательных дел. С точки зрения местных уроженцев, страстных, простодушных и очень привязчивых Креев, потомки Киефаев и правда выглядели людьми, неспособными на сильное чувство. Все подряд. Не только богачи. Но богачи всегда в центре внимания. Вот и провели связь. Там, где ее нет. «Похоже на то», — согласился я. «Здорово вы объяснили». А то я не знал, что и думать. С одной стороны, лично на меня деньги вроде бы никак не действуют. Но я все-таки э, не совсем местный. А с другой, в таком деле никогда нельзя быть уверенным. А вдруг все-таки действуют? Я и сам не замечаю, как превращаюсь». «Да тебе и превращаться не надо. Все и так хуже некуда», — ухмыльнулся Кофа. «С точки зрения нормального, чистокровного Драха, ты на редкость бездушное существо, как и все мы» способные хотя бы изредка думать о чем-то, кроме своих сердечных страстей, и, к примеру, по доброй воле проводить свободное время с людьми, которых не планируем ни тащить в постель, ни даже убивать за то, что они этого не хотят. Ты, насколько мне известно, грешишь этим непрестанно. — Вот настолько все сурово, — изумился я. — Правда? — Теоретически я, конечно, мог наспех это выдумать, чтобы отвлечь себя от супа. — ухмыльнулся Кофа. — Но у меня алиби. Все это время я тоже его не ел. Терпеть не могу говорить с набитым ртом. — Наверное, очень трудно жить на свете таким страстным людям, — покачала головой леди Ларри. — Да не то чтобы, — беззаботно отозвался Кофа. — Вы сейчас говорите в точности, как Макс, когда он решил, будто ишь, должно быть тяжело жить. Не зная, кем она завтра проснется, девочкой или мальчиком. Большинству из нас не просто принять тот факт, что другие могут быть устроены не так, как мы сами. И сильные люди, вроде вас с Максом, сочувствуют тем, кто на них не похож, а слабые хотят, чтобы похожих не было вовсе. Впрочем, это уже крайность, граничащая с безумием, а на самом деле быть каким-то другим просто нормально, как нам с собой. Впрочем, что касается чистокровных драхов и прочих креев, их в столице Соединенного Королевства уже практически не осталось, как, собственно, и чистокровных киефаев или людей. Все мы тут потомки смешанных браков и просто случайных связей. Даже в моем роду переселенцев из Черухты, чьи предрассудки предписывали жениться только на своих, затесались какие-то креи, причем, кажется, фафы, если мать ничего не перепутала, когда составляла свою родословную. Но, кстати, это бы отчасти объяснило, почему мне так легко дается именно искусство перевоплощения. Что тут скажешь? Спасибо нашим далеким предкам, что были столь неразборчивы в связях. Неплохо в итоге получилось. В этот момент дверь кухни снова открылась, и оттуда вышла здоровенная птица ярко-синего цвета. До сих пор я видел такую только однажды в графстве Хотта, и теперь глазам своим не поверил, откуда бы и здесь взяться птицы сысу В наших краях они не водятся. Ближайшую, по слухам, видели в магахонском лесу, да и то не факт. Знаю я тамошнего лесничего. С него станется индюшек с чужой фермы стащить и перекрасить, чтобы соседи не догадались. Сырков, похоже, тоже удивился А ты что еще такое? Спросил он с хорошо знакомой мне сдержанной, а на самом деле сердитой интонацией, которая появляется в кофеном голосе всякий раз, когда жизнь перестает соответствовать его представлениям о нормальном ходе вещей. «Птица?» — сказала леди Ларри. «Очень красивая, правда? Мы назвали ее Скрюх, в честь ее первого крика в нашем доме, но она пока на это имя не откликается». «Но откуда она взялась?» продолжал допытываться кофа. «Я же вчера у вас ужинал и никаких птиц не видел. Или она просто мне не показывалась?» «Вчера отсиживалась на кухне, а прежде ее и не было. Ди, третьего дня откуда-то притащил. Говорит, охотники случайно подстрелили. Сами огорчились, потому что этих птиц не едят, а просто так убивать жалко. Принес еле живую, но кади стал кормить ее мясом, и ничего, быстро пошла на поправку. Ходит теперь всюду за ним. Только крыло, видите, как оттопырено». «Плохо дело, с таким не полетаешь. Надо бы какого-нибудь знахаря поискать. Как раз собиралась спросить, у вас тут лечат птиц?» «А вот даже не знаю», — сказал Кофа. «Я, кажется, впервые в жизни услышал, что Кофа чего-то не знает про еха. И был совершенно потрясен этим открытием». «Но примерно представляю, кого расспросить, тут же добавил он. «Зверей-то несколько городских знахарей точно лечат. Может быть, из-за птиц кто-нибудь из них берется? Я наведу справки». Синяя птица тем временем прошествовала прямо ко мне, остановилась рядом, внимательно посмотрела сердитым оранжевым глазом, словно бы прикидывая, заклевать меня прямо сейчас или приберечь на будущее. «Вы там осторожно! Скрех злющая! крикнула с потолка Иш. Я-то думал, она так увлеклась работой, что уже забыла о нашем существовании. Птица тем временем нерешительно топталась, разглядывая мои ноги. Наконец. Положила мне на колени голову с крупным орлиным клювом и издала совершенно ужасающий скрижещущий звук, действительно немного похожий на скрюх, если бы это слово попытался произнести обладатель железного языка, заржавевшего от долгого бездействия. Я осторожно погладил синие перья. Птица скрижетнула еще раз и умиротворенно прикрыла глаза. Всякий, кто имел дело с кошками, расшифровал бы ее поведение как «а ну давай», чеши дальше». Судя по довольным поскрипываниям моей новой подружки, я угадал. «Да уж, сердито, спасу нет», — ухмыльнулся я. «Ух, надо же, как скрюх тебя сразу полюбила!» — воскликнула Иш. От волнения она снова перешла на «ты». Это было так же приятно, как доверчивость синей птицы. «Меня вообще звери обычно любят», — сказал я. «Не знаю, почему». «Потому что газет не читают», — предположил Кофа. «Это он зря» потому что о газетах я могу говорить бесконечно, постепенно закипая и переходя на нецензурную брань. Дело, конечно, не в том, что многочисленные идиотские статьи, возбужденных моим внезапным возвращением в ехо журналистов, действительно так уж испортили мне жизнь. Честно говоря, они на нее вообще никак не повлияли. Просто для ощущения полноты бытия мне необходимо быть хоть чем-нибудь недовольным. А найти повод для недовольства в моей нынешней жизни — та еще задача. Первое время я натурально место себе не находил. Но потом появились глупые статьи, и мне сразу полегчало. Поэтому сердиться на журналистов я буду еще как минимум сотню лет. С превеликим удовольствием. Где я еще такое прекрасное горе найду? Плохо тут то, что стоит при мне упомянуть газеты, я тут же начинаю ругать их так многословно и пространно, что кого угодно могу задолбать. И испортить хороший вечер. Вроде текущего. Запросто. Но, к счастью, на этот раз меня отвлекли. Красивый повар Кади Кайна Кур снова вышел из кухни, на этот раз с пустыми руками. Синяя птица тут же вероломно покинула меня и устремилась к своему кормильцу. Ухватила его клювом за край лаохи, дескать, «Все, теперь не отпущу, останешься со мной навек». Кадди расплылся в улыбке и уставился на свою питомицу влюбленными глазами. «Ну надо же». «Говорят, будто птицы с Ису не приручаются. Возможно, так оно и есть. Зато, похоже, они отлично умеют приручать людей». Повар погладил птицу по встрепанной голове. Сказал, «Что-то я устал, Ларечка. Супа еще примерно четыре порции осталось. Два больших слоенных морских пирога и ягодный танк в почти неограниченных количествах. Не буду сегодня больше готовить, ладно?» «Как скажешь, Кадичек, улыбнулась ему хозяйка. «Посидишь с нами?» «А это допускается местными правилами?» — спросил он. «Здесь принято, чтобы повара отдыхали в том же помещении, где едят клиенты?» «Нет, не принято», — ответил ему Кофа. «Но и дурным тоном тоже не считается. Просто никому в голову не приходит так поступать. Обычно у поваров есть свои комнаты отдыха, где им никто не мешает. Но именно поэтому я бы посоветовал вам делать по-своему. Будет неплохо, если ваш отдых в обеденном зале станет традицией». Глазеть на заморские обычаи у нас любят чуть ли не больше, чем пробовать чужую еду. — Тогда хорошо, — кивнул повар. — Я-то как раз среди людей отдыхаю лучше, чем в одиночестве. Когда остаюсь один, сразу начинаю что-нибудь обдумывать. А как придумают, тут же берусь это делать. Добро еще, если это просто рецепт нового блюда. А если, к примеру, ремонт крыши или сравнение философских считалок бахлатым мучая с творчеством современных ему авторов надгробных баллад? Вот вы смеетесь. А я однажды трое суток писал совершенно никому ненужную статью, не обладая при этом ни должным багажом знаний, ни даже специальным научным языком. Однако это меня не остановило. Так увлекся, что даже поесть не отлучался. «Любому другому я сейчас сказал бы, что это недопустимое пренебрежение своим здоровьем», — заметил Кофа. «Но в вашем случае гораздо более драматичным мне представляется то обстоятельство, что все это время вы ничего не готовили». Страшно вообразить, сколько народу вы лишили удовольствия. — Спасибо. Нет ничего приятнее, чем подобный упрек. Но справедливости ради следует признаться, что в ту пору я еще не умел готовить еду. Тогда от моего внезапного вдохновения пострадала только посудная лавка, которую я, конечно, забыл вовремя открыть. Впрочем, к тому времени торговля мне изрядно надоела. Так что все к лучшему. — Главное, чтобы готовка вам подольше не надоедала, — строго сказал Кофа. — Так я специально для этого сюда приехал. В наших краях, сами знаете, готовка — простая работа. А у вас над едой принято колдовать. Ваша магия — сложная штука, быстро не научишься. А пока не все получается, мне обычно интересно. Поэтому, думаю, я еще долго буду готовить. — А можно попросить добавки? — спросил я. — Вы сказали, там еще суп остался. И пироги морские, и ягодный танк. Потому что кофа хоть и разглагольствовал вроде бы, не закрывая рта. А досталось мне все равно хорошо, если четверть принесенного нам на двоих горшка. Так что я по-прежнему ощущал в себе воинственную готовность съесть как минимум бегемота, при условии, что его приготовит Кади Кайна Кур, величайший кулинар всей Очерухты и нашего квартала. «Сейчас!» — спохватилась леди Ларри и остановила привставшего было-повара. «Сиди, дружочек, я сама подам». «Спасибо, Ларечка!» — улыбнулся он. Уменьшительно-ласкательные суффиксы, которые я, мягко говоря, недолюбливаю, звучали в исполнении этих взрослых людей трогательно и даже как-то удивительно уместно. Такая уж умиротворяющая тут была атмосфера. Главное, конечно, не расслабиться в такой обстановочке до полной потери рассудочка и сыра кофу-кофочкой случайно не назвать. Говорят, традиция кровной мести в наших краях окончательно угасла вместе с прочими интересными и поучительными обычаями эпохи орденов. Но это ничего. Кофе ее одной левой возродит. Впрочем, после того, как я попробовал еще горячий слоеный пирог, который по какой-то загадочной причине назывался морским, хотя ни рыбы, ни водорослей с моллюсками в его начинке не было, опасность миновала. В смысле, я вообще никого, никакими словами не называл. Умолк окончательно и бесповоротно, потому что оторваться от этого пирога даже на несколько секунд было выше моих сил. Совершенно немыслимо. «Тихой ночи, мои дорогие! Летел к вам, как птенец Йорли, на свет!» Я вздрогнул от неожиданности. Хотя довольно глупо сидеть в трактире и совершенно не ожидать, что сюда еще кто-нибудь когда-нибудь войдет. По идее, трактир — это как раз такое специальное место, где дверь вообще не закрывается. То и дело, кто-то входит и выходит. Но домашняя атмосфера света Саллари сбила меня с толку. Ну и морской пирог сделал свое дело, лишил остатков разума. Но теперь надо было возвращаться к действительности. Для начала, например, посмотреть, кто к нам пришел. И если получится, выяснить, кто такие Юрли, И на кой черт их птенцы летят на свет, как какие-нибудь неразумные бабочки. В энциклопедии мира сэра Манги Мелефара об этом вроде не было ни слова. Впрочем, я все-таки очень давно ее читал. Мог забыть. Человек, вошедший в трактир, представлял собой выдающееся зрелище. Один только костюм чего стоил. Длинная широкая стеганая юбка до пят и короткая, чуть ниже пояса, малиновая куртка с просторным капюшоном, под которым помещалась какая-то сложная прическа, смахивающая на фортификационное сооружение. К счастью, незнакомец был не настолько красив, как здешний повар. Второго эстетического потрясения к ряду я бы, пожалуй, не пережил. Но красота ему и не требовалась. Щедрая природа выписала этому человеку столько обаяния, что хватило бы населению пары-тройки небольших городов, вроде Богни или Овалы. А настоящим козырным тузом оказалась его улыбка, исполненная нежности, граничащей с растерянностью. Неужели все вокруг и правда настолько прекрасное и хрупкое, и я это хрупкое так сильно люблю? Мне хорошо знакома эта разновидность счастливой обреченности, иначе я вряд ли ее опознал бы. А опознав, Невольно проникся к незнакомцу почти иррациональной симпатией, неизбежной при встрече с кем-то, очень похожим на тебя самого. Когда он улыбнулся, я сразу понял, что это и есть брат леди Ларри. У него была точно такая же ямочка, одна, на левой щеке. И такое же круглое смуглое лицо, и черные глазищи, и фамильный упрямый подбородок, доставшийся по наследству художницы Иш, которая чуть с потолка не свалилась на радостях. «Ди! Ура!» Восторженно завопила она, а потом все таки спустилась с небес на землю одним грациозным прыжком. Вошедший был не слишком велик ростом, а Иш, напротив, оказалась довольно долговязой барышней, но это совершенно не помешало ей совершенно по-детски повиснуть у него на шее, а ему подхватить племянницу и закружить, как совсем маленького ребенка. «А у нас...» выкрикивала счастливая Иш. «Самые лучшие в мире гости! Им очень нравится кадина еда, а скрюх дала Максу себя погладить. Вот так!» «Какие замечательные новости!» ласково сказал черноглазый человек, перестав кружиться. «Но главное ты сказать забыла, а я и сам вижу, разрисован еще здоровенный кусок потолка. Когда только успела!» «Это еще не настоящая новость», — возразила Иш. «Настоящая будет, когда я закончу все». Спрыгнула с его шеи, торжествующе оглядела нас и сообщила. «Мой дядя Ди пришел». «Ну, не то, чтобы мы не заметили». Дигоран Ари Турбон», — представился вошедший. «Простите, если помешал вашей трапезе. У нас в семье принято радоваться друг другу при встрече и не скрывать своих чувств. Но не удивлюсь, если в ваших краях этот обычай считается варварским». «Не считается», — успокоил его Кофа. «Что же тут варварского, если люди радуются друг другу?» «День прошел хорошо», — сказала леди лари обнимая брата. «А у тебя, дружище?» — спросил повар Кадди. «Все вышло, как ты хотел». Смуглое лицо Дегорона Ари Турбона вдруг стало лиловым. Я сперва глазам своим не поверил. Моргнул, отвернулся и снова уставился на него. Лицо по-прежнему было лиловым, как лепесток фиалки. Что за черт? — А, ясно, не совсем, — печально констатировал Кадди. — Прости, не надо было лезть к тебе с расспросами. Леди Ларри ободряюще улыбнулась брату. «Плюнь с высокой скалы! Сегодня не заладилось, а завтра, глядишь, ветер переменится!» Мы с Кофой озадаченно переглянулись. Похоже, изменение цвета лица нашего нового знакомого совсем не удивило его родных и, более того, сообщило им какую-то информацию о состоянии его дел. «Понимаю ваше удивление!» — сказала нам леди Ларри. — И высоко ценю вашу деликатность. Обычно люди сразу же кидаются выспрашивать, что да как. Мы уже привыкли. Иногда цвет лица Ди меняется в соответствии с его настроением. Таково уж проклятие нашего рода. Передается оно только по мужской линии, поэтому со мной хвала свету зримому. Ничего подобного не происходит. И с Иш вроде тоже все в порядке, даже когда он мальчишка. А вот Ди лишен возможности скрывать от нас свои подлинные чувства. «Примите мои искренние соболезнования», — серьезно сказал Кофа. «Могу вообразить, как это неудобно». У него даже голос дрогнул. Видимо, он невольно примерил ситуацию на себя и ужаснулся. «Спасибо», — поблагодарил его Дигорон Ари Турбон, усаживаясь рядом со мной. Он уже снова улыбался, а лицо его постепенно приобретало прежний вид. «На самом деле это скорее забавное недоразумение», чем настоящее несчастье. Штука в том, что наш Слари далекий предок пра-пра-пра-пра и еще раз, если не ошибаюсь, пра-прадед Шерри Авадолос был исключительным лжецом. Врал всем подряд, причем обычно без особой выгоды для себя, просто ради удовольствия не произносить лишний раз правду. «Да, бывают такие люди», — подтвердил Кофа. «Сам не раз встречал. И все бы ничего». Но однажды нашего предка угораздило наврать с три короба очень могущественному колдуну по имени Туффалей Фаюмхак, а тот так рассердился, что проклял не только самого Шери Аваду, но и всех его потомков. К счастью, сила проклятия с каждым поколением постепенно ослабевает. У меня, как и у отца, цвет лица изменяется только под влиянием очень сильных чувств». А вот на прадедушку Хойри Акивера, которого я застал в живых, порой смотреть было больно. Так краски мелькали. — А смысл? — спросил я. — В чем смысл такого проклятия? Просто сделать вас... Я чуть не сказал посмешищем, но, к счастью, вовремя опомнился. Очень заметными? — Заметными? Ну да, пожалуй. Но, как я понимаю, подлинный замысел чародея состоял в том, чтобы не оставить нашему семейству ни единой возможности солгать. Хотя на самом деле именно это у него не получилось. Мы можем продолжать врать, сколько душе угодно, потому что окружающие не знают, какой именно цвет, какому настроению соответствует. Нет у них такого списка. А если спросят, я могу дать любое объяснение. Пойди меня проверь. Штука в том, что желание солгать не настолько сильное чувство, чтобы изменить цвет моего лица. Строго говоря, обычно это вообще не чувство, а просто прагматическое соображение. В детстве, конечно, было не так. И родители часто ловили меня на вранье, увидев, как пламенеют мои щеки, причем не от самого желания обмануть, а от страха, что меня выведут на чистую воду. Красный цвет по замыслу туфалея фаюмхага означает «испуг». Но с возрастом обычно обретаешь независимость от окружающих, перестаешь их бояться, и тогда поди тебя раскуси. Думаю, этот колдун позаботился только о собственных интересах, — заметил я. Ему было важно, чтобы обмануть не могли именно его, а остальные пусть сами выкручиваются, как знают. Да, похоже на правду. С другой стороны, когда с детства все твои чувства вот так явственно отражаются на лице, поневоле вырастаешь предельно откровенным человеком. А что еще остается? По крайней мере, так случилось и с дедом, и с отцом, и со мной. Поэтому я не делаю тайны из цвета своего лица. В частности, лиловый, как вы и сами, наверное, поняли, означает досаду. На самом деле, ничего по-настоящему плохого со мной сегодня не случилось. Просто я не люблю, когда нарушаются мои планы. А признаваться в этом и вовсе ненавижу. «О, да, это я могу понять», — кивнул Кофа. «И я кивнул, потому что тоже могу». Как, прямо скажем, очень мало кто. При этом меня так и подмывало пуститься в расспросы. А какие планы? Что именно у вас не вышло? Чем вы вообще тут занимаетесь, пока ваши домашние хлопочут в трактире? Но я прикусил язык. Искренность собеседника, конечно, великий соблазн, но лезть в чужие дела все-таки невежливо. Поэтому я задал другой вопрос. А какие еще бывают цвета? Если уж вы сами сказали, что не делаете из этого тайны, расскажите, пожалуйста. Ну, например, синий цвет означает, что я чрезвычайно удивлен. Желтый обычно сопутствует смеху, оранжевое восхищению, а самый замечательный зеленый — зеленый. Это цвет безмятежной радости. В детстве мое лицо зеленело так часто, что многие соседи думали, что это и есть его обычный цвет. С годами он появляется все реже. Такова, надо полагать, цена взросления. Но иногда все-таки... «А белый?» — нетерпеливо спросил я. «Бывает у вас белый цвет?» Причем сперва спросил, а потом уж сообразил, почему меня интересует именно белый. Вспомнил, наконец, давишнюю историю о человеке с ножом и белым лицом, вломившемся в палатку правдивого пророка, а потом исчезнувшем неизвестно куда. И, кстати, одет он был похоже. Малиновая куртка в устах бестолкового нумбанского полицейского вполне могла превратиться в красную. А пестрая стеганая юбка напомнить ему деревенское одеяло. Все сходится. Ясно теперь, почему меня так насторожила внезапная смена цвета лица нового знакомого. У меня настолько дырявая память, что организму пришлось отрастить недюжинную интуицию, при помощи которой удается кое-как латать эти прорехи. Вот как сейчас. Сперва беспокоиться неведомо о чем, а уже потом запоздало понимать, откуда растут ноги у этого беспокойства. Дигоран Ари Турбон надолго задумался. Не то прикидывал, стоит ли оставаться откровенным, то ли просто вспоминал. Наконец сказал, «Честно говоря, даже не знаю, бывает ли такое со мной. Согласно семейному преданию, белый цвет соответствует подлинному мужеству, то есть безупречной готовности принять свою судьбу, какой бы она ни была. До столь совершенной мудрости мне пока, к сожалению, далеко». «Не наговаривай на себя». — сказал ему повар Кадди. — Как по мне именно таков ты и есть. Я бы не удивился, если бы ты вообще все время был белолицем. Просто, наверное, это у тебя не внезапное сильное чувство, а привычное состояние души. — Ну, не знаю, — нахмурился Дегорон аритурбон твоими бы устами. И тут же, повеселев, обернулся ко мне. — Зато доподлинно известно, что черным мое лицо становится, когда я влюблен. В юности я был влюбчив, как все нормальные мальчишки, за что и получил прозвище «Чумазый Ди», а прекрасные девицы, ясное дело, разбегались от меня, кто визжа от страха, кто хохоча. Вот когда проклятие Туфалея Фаюмхага действительно здорово портило мне жизнь. И, кстати, не факт, что такое больше никогда не повторится. Что-что, а уж эта опасность остается с нами до последнего вздоха. «Ваша правда» авторитетно подтвердил Кофа, хотя откуда бы ему узнать. До последнего вздоха сыру Кофи Йоху, как и прочим могущественным колдунам, по моим прикидкам, оставалось еще как минимум несколько тысячелетий. Впрочем, он так выразительно смотрел на леди Ларри, что мне явно не следовало встревать со своими комментариями. Леди Ларри явно смутилась и поспешила сменить тему. «Ягодный танк», — объявила она. Голос ее звучал решительно, я бы даже сказал неумолимо. «Мы с вами совершенно забыли о ягодном танге. Неужели вы думаете, что я позволю ему остаться несъеденным?» Мы, разумеется, так не думали. Тем более, что странное на вид густое желеобразное бело-лиловое месиво оказалось одним из самых вкусных десертов, какие я когда-нибудь ел. А я, хоть и не записной гурман вроде сырокофы, но верный его последователь, практически юный оруженосец, иногда. В общем, ягодный танк уписывали все присутствующие, включая синюю птицу с Крюх, хотя она, по идее, хищная и ягоды жрать не должна. Но плевать она хотела на такие идеи. Клиент, все это время тихо сидевший над давно опустевшей тарелкой на дальнем краю стола, тоже получил порцию ягодного танга. «Угощение за счет заведения», — объявила леди Ларри. И он, встрепенувшись, смел его, как миленький, а доев, наконец, поднялся. Положил на скатерть монету и смущенно сказал. «Спасибо за все. Извините, что так засиделся. Очень уж мне у вас понравилось. Как дома в детстве, хотя ничего подобного в моем детстве не было. Я осиротел в смутные времена и жил с теткой, служившей стражницей в Нунде. Можно сказать, вырос на каторге». «Только не подумайте, будто я жалуюсь. Там было очень неплохо. И с теткой мы отлично ладили. Просто совсем не похоже на уютную семейную жизнь. Вроде вашей. А все равно здесь у меня возникло такое чувство, словно не в трактир зашел, а вернулся домой. Потому и не хотелось от вас уходить». Он окончательно смутился и добавил. «Я, наверное, еще приду, если можно». «Да где же вы видели трактир, в который нельзя вернуться?» улыбнулась леди Ларри. «Обязательно приходите. Мы будем ждать». «Как дома в детстве. Хотя ничего подобного в моем детстве не было», — задумчиво повторил Кофа после того, как клиент вышел. «Да, пожалуй, это наиболее точное описание впечатления от посещения вашего трактира. Что-то похожее здесь испытываю и я». «И я», — сказал я ему, воспользовавшись безмолвной речью. «Сам не знаю почему, не решился произнести это вслух». «Ни за что не угадаешь, когда на тебя нападет очередной приступ застенчивости. Хотя, казалось бы, давным-давно пора им пройти совсем. «Ради этого все и было задумано», — улыбнулся Дегорон Ари Турбон. «В этом основной смысл света Салари». «Объясните», — потребовал Кофа. «Но я же не знал заранее, что наш кади так быстро научится вкусно готовить» признался тот, «думал уж чем-чем, а простой едой жителей Еха точно не удивишь». И спрашивал себя, «зачем нам вообще открывать трактир? Что мы можем предложить людям такого, чтобы им у нас понравилось и даже захотелось вернуться? И тогда мне пришло в голову, что, может быть, им, то есть вам, будет так же хорошо рядом с нами, как нам друг с другом». «Дома в саларе соседи часто приходили к нам в гости, чтобы скоротать вечер за разговорами и игрой взлик и злак. Говорили, уж больно славно с вами сидится, спокойно и душевно. Вот я и подумал, может быть, в Еха такого тоже не хватает. Мест, куда можно прийти, как домой, и отдохнуть сердцем». «Да, это правильный расчет», — кивнул Кофа. «Готов спорить, к вам все клиенты возвращаются». «Даже те, кто впервые зашел сюда, когда Кадди был не в настроении. И я сам, если помните, так влип». «А я в тот вечер как раз умудрилась испортить бутерброды», — рассмеялась леди Ларри. «Бутерброды! Это был провал такого масштаба, что его, думаю, можно считать своего рода успехом». «Но как?» — изумился я. «Съедобные бутерброды даже я сделать способен. Хотя о моей кулинарной бездарности слагают легенды. Как их вообще можно испортить?» «Да проще простого. Взяла по рассеянности сладкое масло вместо обычного, и все отлично получилось. Видели бы вы свое лицо в тот момент, когда распробовали эту гадость», — ласково сказала она кофе. «Я была уверена, что сейчас вы или хлопнетесь в обморок, или просто отправитесь за полицией и потребуете арестовать меня за попытку отравления. Но вы были так снисходительны, что даже заплатили за свои страдания и вернулись на следующий же день». Вот уж чудо так чудо. К счастью, Кади тогда испек отличный омлет отшельника и сгладил первоначальное впечатление. «На самом деле я тогда вернулся с подарком», — ухмыльнулся Кофа. «Принес вам нормальное масло. Собирался объяснить, что оно у нас продается в любой лавке и стоит втрое дешевле сладкого». Жалко вас стало, — подумал, наверняка бедную чужестранку обманули недобросовестные торговцы, и вы с их слов решили, будто никакого масла, кроме сладкого, в наших краях нет. Пока сами поймете свою ошибку, трактир трижды успеет разориться, а это будет досадно. Место-то славное. Где еще, в столице, вот так за общим столом, как в деревенском доме посидишь? Но все это вылетело у меня из головы? «Стоило учуять запахи, долетавшие из кухни. Я даже масла из кармана не вынул. Так и ходил с ним потом до утра. Околдовал меня ваш повар не иначе». «Спасибо», — сказал ему Кадди. «Так приятно получать похвалы из ваших уст. На рынке мне рассказали, что вы очень строгий ценитель». «Только не вздумайте заключить, будто у вас уже все получилось, и придумать себе новое занятие». «Пока вы всего лишь немного усовершенствовали некоторые традиционные блюда урдерской кухни. Все ваши настоящие кулинарные достижения еще впереди». «Ох, я на это надеюсь». Синяя птица, задремавшая было у ног своего любимца, внезапно пробудилась и огласила трактир душераздирающим скрежетом. Вероятно, это означало, что пришло время снова ее покормить. «Видишь, все у тебя будет отлично», — сказала повару леди лари «Птичий крик — всегда добрый знак». «Тогда надо приучить скрюх орать почаще», — предложила Иш, «чтобы от добрых знаков уже просто некуда было деться». «У вас щеки позеленели», — шепнул я своему соседу. «Зря вы говорили, что с годами все реже». «Но все-таки не каждые полчаса, как в детстве», — улыбнулся он. «Но хвала свету зримому иногда случается». «Обычно дома по вечерам, когда все мои собираются за столом». И с простодушной откровенностью добавил «Очень их люблю». «Ни на миг не сомневался, что тебе понравится», — говорил мне Кофа полчаса спустя, когда мы все-таки покинули гостеприимный свет Салари. «Да, отличные у меня соседи. И с причудами. Все, как я люблю». Спасибо, что открыли мне это место. Можно теперь хоть каждый вечер бегать из одного приюта безумных в другой, от говорящей собаки к скрипучей птице и обратно. И Базилию обязательно надо к ним отвезти. Хозяйкой дома она у нас уже стала. Пусть теперь учатся быть гостьей, которые всегда рады». «Это чрезвычайно полезный навык», — согласился Кофа. «У юной барышни развлечений должно быть хотя бы вдвое больше, чем обязанностей, особенно если она склонна путать одно с другим». «Слушайте». «А чем занимается глава семейства? Ну, или не глава?» «Ди? Да. Он, пожалуй, именно что глава. Ларри его младшая сестра. Ишь, племянница. А значит, дочь или сын, как хочешь, так и назови. Еще одного их брата или сестры. Понятия не имею, почему она живет не с родителями, а с дядей и теткой. Но вместе им хорошо. А это главное. И повар, хоть формально им не родич, тоже явно на положении члена семьи. Ну, ты сам видел». Они же, получается, из-за его учебы сюда переехали. А так даже ради любимых братьев и сыновей мало кто готов поступить. Кстати, дом под трактир арендован на имя Ди. Я уже справлялся. А значит, и деньги его. В этом смысле у выходцев из Черухты всегда все прозрачно. Кто платит, тот и ставит подпись. Когда арендуют или покупают в складчину, то и подписи обязательно несколько. Для них очень важно полное соответствие документов истинному положению дел. Так что да, Ди у них старший, с какой стороны не посмотри. — Ясно, — нетерпеливо кивнул я, — но чем он все-таки занимается? Наверняка вы уже выяснили. — Да, насколько я знаю, ничем особенным. По утрам помогает своим в трактире, а после полудня просто гуляет, изучает город и окрестности, — пожал плечами кофа. — Как наверняка поступили бы и мы с тобой, окажись в чужой стране, где никогда прежде не были, с деньгами на карманные расходы и кучей свободного времени. Но когда человек говорит, что дела пошли не совсем так, как планировалось, вряд ли речь идет просто о познавательных прогулках. Ну, смотря какой человек. Для некоторых упрямцев не найти заинтересовавшую их достопримечательность или нарваться там на стороже грубия на грандиозное нарушение планов. Практически катастрофа. Но Ди, по моему впечатлению, совсем не таков, а значит, ты прав. Попробую разузнать подробности. Это по меньшей мере любопытно. «Вот», — обрадовался я, — «а еще мне интересно, почему он до сих пор не сменил костюм. Леди Лари носит лаохи, хотя как хозяйка урдерского трактира как раз могла бы покрасоваться в традиционной одежде для привлечения публики». «Я ей то же самое советовал», — улыбнулся кофа — «но лари модница. Говорит, глупо переехать в другую страну и не носить местные наряды, тем более, когда они тебе к лицу. И Кадди туда же». Решил, что если он будет одеваться как наши повара, то и готовить станет легче. Впрочем, в каком-то смысле он прав. Костюм, хотим мы того или нет, влияет на наше душевное состояние. Поэтому, когда пытаешься освоить угуландскую кухню, одеваться соответствующим образом — не самая глупая идея. — Но видите, — подхватил я, — Ади почему-то ходит в урдерском костюме, как путешественник, который здесь проездом. Хотя они же, как я понял, надолго приехали? — Вроде надолго. Задумчиво согласился Кофа. «Но, кстати, Ди не всегда ходит в своих заморских нарядах. На рынок за продуктами для трактира, только в лаухе с капюшоном, под которым прячет прическу. Говорит, чтобы не пытались обсчитать. А гулять, по его словам, гораздо удобнее, когда выглядишь приезжим. Потому что если случайно по незнанию нарушишь какие-нибудь местные правила хорошего тона, всем сразу станет понятно, что ты не хам, а просто иностранец. И никаких проблем». Жаль мне такая идея в свое время в голову не пришла. Впрочем, мантия смерти выполняла примерно ту же функцию. «Слушайте, а про белое лицо вы уже сами все поняли? И ждете, когда я спрошу?» «А что именно я должен был про него понять?» — удивился Кофа. Причем, насколько я успел его изучить, совершенно искренне удивился. Хотя, конечно, возглавлять список самых проницательных знатоков человеческих душ мне пока, мягко говоря, рановато. Ярмарочный полицейский доложил, что у человека, которого он потом застукал в палатке пророка с ножом, было полностью белое лицо. Я же рассказывал на совещании. «Ах, вот ты о чем!» — оживился Кофа. «Слушай, а, возможно, это и есть ответ на вопрос, куда подевался отец Иш, при условии, что он именно отец, а не мать?» «Что?» «Не притворяйся болваном, сэр Макс!» Если проклятие распространяется на всю мужскую часть семьи, человек с лицом необычного цвета имеет неплохие шансы оказаться близким родственником наших трактирщиков. Неужели тебе самому не очевидно? «Но он же потом исчез», — напомнил я, «как будто темным путем ушел или просто проснулся». «Ну а почему бы человеку, о котором нам с тобой ничего не известно, не ходить темным путем? И уж тем более не вижу никаких препятствий для его прогулок по Нумбани во сне». Пожал плечами Саркофа. «Мало ли чем он занимается, пока его родня нам с тобой суп варит. От Урдера до Тубура, насколько я припоминаю, несколько дюжин дней пути. Не близко, конечно, но и не то чтобы такое уж серьезное препятствие. Наверняка тамошняя молодежь грезит о сновидческих подвигах и копит деньги на учебу в Тубуре, в точности, как ребята из Бахри и Лохри мечтают попасть к нам в Угуланд. Все. «Сэр Макс, вот твой дом. А у меня встреча на улице маленьких генералов всего через полчаса. И хотелось бы добраться туда собственными ногами, потому что темным путем я сегодня уже находился. Больше не хочу. А мобилер ждать дольше, чем потом ехать». «Можете взять мой», — предложил я. «Мне сегодня вряд ли понадобится». «Спасибо. Это очень кстати». Кофа развернулся было к мобилеру, но я его остановил. Еще остается птица. «А что не так с птицей?» Нетерпеливо спросил Кофа. Где Ди взял птицу сысу, если гулял, поеха. Ну или ладно, предположим, он добрался до пригородных лесов. Но там тоже никто никаких сысу отродясь не видел. Во-первых, откуда такая уверенность? Может, и видели, да нам с тобой не сказали. А во-вторых, она, скорее всего, домашняя. Вон какая ручная. Скорее всего, жила в чьем-нибудь саду в пригороде, сбежала от хозяев, тут же с нарвалась на охотников, вот и все. «Ну, может быть», — неохотно согласился я. «Эй, а ты чего вообще где прицепился?» — рассмеялся Кофа. «То тебе подозрительно, это тебе не так. А мне показалось, он тебе понравился». «Очень понравился», — кивнул я. «Но это тоже не свидетельствует в его пользу. Если учесть, что самое сильное впечатление на меня в свое время произвел Лойса Пандохова. Одной моей симпатии достаточно, чтобы, не задумываясь, упеть человека в холоме. Найдется за что». Сэр Кофа одобрительно ухмыльнулся. Пожелал мне хорошей ночи и укатил по своим делам. Однако выражение его лица мне очень понравилось. Обычная маска благодушия сменилась благодушной же заинтересованностью. Следовательно, есть надежда, что уже буквально завтра мой коллега будет знать о прогулках владельца Урдерского трактира все, что только можно выяснить. А что нельзя, тоже будет. Конечно, просто не так скоро. Послезавтра, например. И тогда я... А что, собственно, тогда? По крайней мере, тогда я буду точно знать, что этот славный человек с разноцветным лицом — настоящий. В смысле, не притворяется таким замечательным ради каких-нибудь неведомых целей. А действительно такое и есть. Это важно. Когда мне кто-то так сильно нравится, он должен быть настоящим. Просто обязан. В этом вопросе мне лучше не перечить. Я опасный, воинствующий идеалист. Впрочем, переступив порог мохнатого дома, быть опасным я тут же перестал. Сложно представлять собой хоть какую-то опасность, лежа на спине и с переменным успехом отбиваясь от собственного пса, который только что повалил тебя на пол специально для того, чтобы в спокойной обстановке как следует облизать твой ловко уворачивающийся нос. Многие мои друзья считают, что я плохо воспитал свою собаку. По их мнению, любая овчарка пустых земель с детства должна понимать, что с хозяином следует обращаться почтительно и аккуратно. И на пол его не ронять. Но на самом деле я прекрасно воспитал друпи, и в процессе воспитания неоднократно объяснял ему, что валять меня по полу нельзя. Чрезвычайно доходчиво объяснял, в том числе через переводчика, которым любезно вызвался быть его приятель, говорящий пес Дреморонда. Друппи внимательно выслушал нас обоих, все понял, согласился, что падать на пол с высоты человеческого роста должно быть довольно неприятно, и пообещал соблюдать правила техники безопасности. Беда в том, что всякий раз, увидев меня, бедняга теряет голову от радости и совершенно не может держать себя в руках. Ну, то есть в лапах. Короче, ни в чем не может. Лезет обниматься, и хоть ты тресни. А его габариты не оставляют мне ни малейшего шанса устоять на ногах. Во всем этом, впрочем, есть один положительный момент. Изваляв меня как следует по полу, Друппи обычно спохватывается, исполняется стыда и все остальное время ведет себя как ангел. Буйный, жизнерадостный, четвероногий ангел с прекрасным аппетитом. Если это плохое воспитание, то даже не знаю, как выглядит хорошее. И сомневаюсь, так ли уж оно необходимо. Обычно радуется мой пес не только бурно, но и долго. Поэтому подняться на ноги мне удается далеко не сразу. Однако на этот раз меня чудесным образом спас голос, раздавшийся с небес. Ну, то есть как с небес? Просто откуда-то сверху. Когда лежишь на полу, даже какие-то несчастные два метра кажутся заоблачной высью». «Как не стыдно нарушать договор!» Укоризненно сказал голос. Друпик, как ветром смыло. Секунду спустя он уже сидел под столом в гостиной и вид имел самый невинный. А я что? Я ничего». «Окажись, фамильное проклятие Дигорона Ари Турбона заразным, я бы сейчас, пожалуй, позеленел» потому что прийти поздно вечером домой и застать там своего лучшего друга, у которого, по идее, и на сон-то времени почти нет с тех пор, как его припахали исполнять обязанности великого магистра Ордена Семилистника, это все-таки очень радостное событие. Насчет безмятежности я, впрочем, не так уверен. А проверить все равно не получится, поскольку моего пра-пра-пра-прадеда никто не проклинал. У меня в этом мире вообще никаких родственников отродясь не было, что, пожалуй, только к лучшему». А то переругались бы со всеми местными колдунами, а я потом расхлебывай, влача бремя фамильных проклятий. Ну уж нет. «Круто, что ты тут», — сказал я, поднимаясь на ноги и отряхиваясь. «А почему зов не прислал? Я бы раньше пришел». «Я так понял, ты от меня намеренно прячешься», — объяснил Саршурф. «А когда от меня кто-то прячется, мой долг — устроить засаду. Он наиболее подходящем подходящим для этого месте. Я сам знаешь». «Воспитанник Джуфина Халли, и первое, чему он меня научил, никогда не сообщать жертве, где именно ты ее поджидаешь. Такое поведение, по его мнению, непрофессионально». «Издеваешься», — восхитился я. «Такую ерунду даже ты всерьез не можешь говорить». «Боюсь, ты меня недооцениваешь. Я все могу». «Но откуда идея, будто я от тебя прячусь?» То есть тебе, безусловно, виднее, но все-таки с чего ты взял? — Ты сегодня вернулся в Ехо вскоре после полудня, — объяснил мой друг. — Совещание, которое ты собрал, продолжалось максимум час, после чего Нуминорих снова отправился в Нумбану, а ты остался в столице и при этом до сих пор не прислал мне зов с ультимативным требованием немедленно бросить все, распустить орден истереть Иофах с лица земли, чтобы все эти нелепые люди и их незначительные дела не помешали нам с тобой спокойно пообедать. Подобная деликатность настолько не в твоем духе, что я начал беспокоиться. Но потом сообразил, что ты просто скрываешься от меня, чтобы не продолжать занятия. «Конечно, ты сам попросил научить тебя становиться невидимым». И был чрезвычайно настойчив, но когда это подобные аргументы казались тебе существенными. Я, собственно, затем и пришел, чтобы сказать, не хочешь, не учись. Честно говоря, я сам не думаю, что это умение тебе так уж необходимо. В крайнем случае, саркофа наверняка согласится одолжить тебе свой плащ, как уже не раз. Ха! надменно сказал я. А больше ничего не стал говорить потому что внезапно наступил момент моего торжества. Все-таки не зря я весь день осваивал этот дурацкий трюк. А что не по причине врожденного трудолюбия, а просто на нервной почве, так кому какое дело, когда есть результат? Надеюсь, исчез я достаточно эффектно. Трудно судить, когда не видишь себя со стороны. Зато я видел лицо сэра Шурфа. Если бы он несколько лет кряду издевался надо мной, непедагогично обзывая бездарью и грозя побить палкой за очередную неудачу, я и то почувствовал бы себя отмещенным. А поскольку он ничего подобного не делал, торжество мое оказалось даже несколько неуместным. Но мне все равно понравилось. Я бы, пожалуй, еще повторил. «Просто не хотел приходить к тебе, не сделав уроки», скромно сказал я а потом снова стал видимым, не дожидаясь окончания действия заклинания. Это почему-то считается особым шиком, хотя, как по мне, ничего сложного тут как раз нет. Ломать не строить. К другу моему наконец вернулся дар речи. «Тебя как подменили?» «Да нет, вроде не подменили», — вздохнул я, падая в кресло. «Просто после исчезновения Нумбанского пророка все были как на иголках, и я за компанию. Тем более, что исчез он, похоже, из-за меня. Надо было как-то отвлечься». «Ты уже знаешь эту историю?» «О предполагаемом возвращении магистра Хонны?» «Знаю, конечно. Мне такие новости, как ты понимаешь, сразу же докладывают». «Принудительно докладывают, я бы сказал. Захочешь, не отверстишься. Любимая формулировка сэра Джуфина Халли. Прости, но сейчас я вынужден заставить тебя обязать меня немедленно предоставить всю информацию по делу». «Смешно», — согласился я. — Ладно, хорошо, что ты в курсе, а то я бы до утра рассказывал. Интересно все-таки, почему он не стал мне ничего говорить? Еще и наврал, то есть притворился славицем, которого я якобы пришел разбудить. Это-то зачем? Не может же правда обо мне быть настолько ужасной. — Во-первых, может, — флегматично сказал Шурф. — И ты сам это знаешь. А во-вторых, Хонна в бытность свою великим магистром ордена потаенной травы Прекрасно разбирался в людях и вряд ли утратил это ценное качество за прошедшие годы. «И что?» «Да то, что лично я тоже поостерегся бы выкладывать тебе какую-нибудь тайную правду, если бы вдруг ее узнал. Потому что для начала ты просто не согласишься с услышанным. Нет, нет и нет. Отстаньте от меня со своими бреднями. Потом, какое-то время спустя...» Ты обдумаешь полученную информацию и непременно попытаешься сделать из нее трагедию, причем совершенно вне зависимости от того, нравится она тебе или нет. Я рассмеялся, хотя, конечно, с гораздо большим удовольствием швырнул бы в него что-нибудь тяжелое. Но это совершенно бессмысленно. Во-первых, Шурф увернется. А во-вторых, он терпеть не может беспорядок. И мне же самому придется собирать раскиданные предметы, а заниматься уборкой мне лень. Сейчас и вообще всегда. А потом ты мир наизнанку вывернешь. Лишь бы сказанная тебе правда стала неправдой. Закончил он. Просто чтобы настоять на своем. И какой, скажи на милость, во всем этом смысл? Нет уж. Додумывайся до правды о себе самостоятельно. Так всем будет спокойнее. «Ужасный ты человек!» — вздохнул я. «Какой гнусный поклеб не возведешь на ближнего!» Все равно оказываешься прав, особенно если этот ближний я. И что с тобой спрашивается делать?» Шурф задумался. «Главное — не кормить». Наконец сказал он. «Все остальное на твое усмотрение». «А почему это вдруг не кормить?» «У меня с плечами ужин со старшими магистрами. То еще испытание, потому что по моему аппетиту...» Эти наблюдательные люди определяют степень моего доброго к ним отношения, а поскольку никаких претензий к их поведению у меня в последнее время нет, пришлось приводить свои действия в соответствие со смыслом невербального высказывания, в которое по общей негласной договоренности превратилось совместное употребление пищи. Все-таки множественность коммуникативных слоев порой доставляет изрядные неудобства. Я бы предпочел объясняться со своими подчиненными только словами. Но, к сожалению, чужое восприятие невербальных сигналов и их интерпретация не та область, где можно быстро установить свои порядки. На такие изменения требуется время. «Да уж», — растерянно подтвердил я, судорожно пытаясь вспомнить хотя бы одно умное слово, достойное украсить нашу беседу, и чтобы в нем было не меньше пяти слогов. Не получилось. Но не потому, что у меня такой уж бедный словарный запас. Просто нас отвлекли. Дальняя дверь, ведущая в коридор, приоткрылась, и в гостиную в перевалку вошли кошки. Ну, то есть кошка и кот. Элла и Армстронг. Здоровенные мохнатые обормоты, которые, если говорить о физическом развитии, все еще являются котятами и, следовательно, продолжают расти. Штука в том, что в мире коты, собаки и другие звери живут подолгу и взрослеют, соответственно, очень медленно. Последнее обстоятельство до сих пор совершенно не укладывается у меня в голове. К счастью, мое активное интеллектуальное участие в постепенном росте кошек не требуется, и я могу позволить себе сколько угодно ничего не понимать без всякого ущерба для процесса. Каких размеров мои домашние питомцы достигнут еще полдюжины лет спустя, когда, наконец, станут считаться взрослыми, я даже думать не хочу. Но заранее рад, что мохнатый дом — одно из самых просторных жилых помещений в ехо Есть надежда, что в нем все-таки останется немного места для меня. Например, кабинет в башне. Туда они к тому времени, пожалуй, просто не протиснутся. Вслед за кошками, как и следовало ожидать, появилась Базилио. Армстронг и Элла и — ее неотлучная свита. До появления Базилио котята не особо привязывались к людям. Но в нее влюбились с первого взгляда, причем еще в ту пору, когда девочка наша выглядела как ужасающий Василиск. Строго говоря, она и есть ужасающий Василиск. Вернее, изрядно смахивающая на Василиска овеществленная иллюзия с головой индюка, рыбьим туловищем, лисьим хвостом и самым дружелюбным в мире нравом. Симпатичной рыжей девицей Базилио выучилась быть гораздо позже, при помощи леди Сатофы. Самое удивительное, что чудесное превращение совершенно не испортило ее характер. А ведь быть хорошим человеком гораздо труднее, чем славным чудовищем. Но чего только не бывает. Вот и сейчас, застав нас в гостиной, Базилио исполнила свой коронный трюк. Обрадовалась. Ничего особенного она при этом не сделала. И не сказала. Но даже если бы мы с Шурфом были двумя спившимися портовыми нищими, давным-давно утратившими смысл жизни, мы бы незамедлительно обрели его снова. Мы его, впрочем, и так обрели, дополнительно, в довесок к уже имеющемуся. Но не то, чтобы я был против. Лишний смысл жизни никогда не повредит. Следующим номером программы стало появление на столе напитков. Этот процесс у Базилио отработан в совершенстве. Стоит ей войти в комнату и увидеть гостей, можете быть уверены, что и минуты не пройдет, как появится слуга с напитками, причем именно теми, которые по душе собравшимся. Что в моем доме — та еще задача. Народу здесь бывает много, и вкусы у всех разные. Однако все всегда остаются совершенно довольны. И это касается не только напитков. Прежде в мохнатом доме, как и в любом из моих жилищ, царила обаятельная атмосфера предапокалиптического хаоса. Но вскоре после появления Базилио здесь как-то незаметно установилась почти пугающая идиллия. Теперь у нас все происходит вовремя, без сбоев и как бы само собой. При Базилио даже дворцовые повара, бывшие прежде главным неизбежным злом моей здешней жизни, стали готовить не то чтобы шедевры, но нормальную вкусную еду. А это уже попрание основ, в своей возмутительности, граничащая с чудом. Не то чтобы я взваливал на Базилио организацию нашей жизни. Мне бы такое и в голову не пришло. Я из тех мягкосердечных злодеев, которым проще проглотить человека живьем, чем заставить его тяжело трудиться при том, что я терпеть не могу сырое мясо». Базилио взялась за хозяйство мохнатого дома совершенно добровольно. Думаю, дело в том, что она слишком часто оставалась дома одна. Вот и нашла себе развлечение — собирать из разрозненных деталей быта идеальную домашнюю жизнь, как сложную головоломку. И весьма в этом преуспела. Что неудивительно, головоломки — ее конек. Один из множества. В общем, Базилио немного замешкалась на пороге, тут же отступила в сторону, пропуская слугу с подносом, а потом, наконец, спросила, «Можно я с вами немножко посижу?» Вот интересно, кем надо быть, чтобы сказать ей «нельзя». Когда Базилио уселась в кресло рядом со мной, я заметил, что веки у нее подозрительно красные, а глаза как-то немного чересчур ярко блестят, и рыжие кудри уныло свисают вдоль лица, вместо того, чтобы задорно торчать во все стороны. Все это означало, что она совсем недавно ревела. «Меня не проведешь». «Что стряслось, дружочек?» — спросил я. «Кто тебя обидел? Кому голову откусить?» Уменьшительно-ласкательные суффиксы все-таки прокрались в мой лексикон. Но это не беда, когда в доме обитает столь подходящий объект для их применения. Честно говоря, я заранее не сомневался, что никто Базилию не обижал. Сама какое-нибудь горькое горюшко себе сочинила. Просто всякой юной барышне... Полезно твердо знать, что она всегда под надежной защитой. От кого и чего угодно. Я бы и сам от подобного знания не отказался, но мне оно по ряду причин не положено. А ей — да. Базильева смущенно замотала головой. «Не надо никому ничего откусывать. Ты что, меня никто не обидел. Просто, понимаешь, никак не отучусь реветь из-за любого пустяка». Вроде умом понимаю, что ничего плохого не случилось, а все равно плачу и остановиться не могу. Наверное, у меня просто нет силы воли». «Все в порядке. Тебе пока даже положено много плакать», — неожиданно сказал Шурф. В его устах это прозвучало, мягко говоря, несколько неожиданно. «Меньше всего мой друг похож на человека, готового пропагандировать эмоциональную распущенность среди молодежи». «Ты выглядишь...» как вполне взрослая девушка 60 лет. Продолжил он. А ума и знания жизни у тебя, пожалуй, даже побольше, чем у твоих ровесниц, поскольку их ты унаследовала от своего невольного создателя, взрослого, опытного и чрезвычайно разумного человека. Тем не менее, не следует забывать, что на самом деле ты родилась всего полгода назад, совсем младенец. А младенцы обычно довольно много плачут. Видимо, на первоначальном этапе жизни плач — самый простой и естественный способ установить контакт с реальностью, сообщить ей о своем недовольстве и дать возможность исправиться. Поэтому тебе пока вовсе не обязательно сдерживаться. Еще дюжину лет можешь рыдать, сколько душе угодно. А потом, я думаю... «Желание лить слезы пройдет само. У тебя, по моим наблюдениям, довольно уравновешенный характер». Базилио озадаченно моргнуло. «Слушай, а ведь он совершенно прав», — сказал я. «Так что ревин, здоровье. Можешь начинать прямо сейчас». «Спасибо, но мне уже не хочется», — улыбнулась она. «Тогда выкладывай, что у тебя стряслось. Ты меня знаешь, я не отстану». — Просто сэру Малкони не смог прийти в гости, — смущенно сказала Базилио. — Мы заранее договорились, и я специально раздобыла на Сумеречном рынке новую игру. Называется «Злик и злак». Большое поле и много разноцветных кубиков. Взлик и злак играют только в черухти. Если бы не Трики, который родом из Тулана, даже не знаю, как бы я разузнала правила. Ладно, это все не важно. Просто сэру Малкони заранее радовался новой игре, а потом взял и не пришел. Он, конечно, придет, когда сможет, и мы еще поиграем. Просто я очень ждала и все приготовила, а он не смог, и мне теперь так обидно». На этом месте Базилио все-таки шмыгнула носом и благополучно разревелось. А мы с Шурфом понимающе переглянулись. «Бедный ребенок. Нелегко дружить с королем. Особенно, если при этом не знаешь, с кем связался».